Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, Книга 13, -я. Глава 1. Королевский замок. Северное королевство. Король Урлих сжал кулаки. Крупный мужчина, чрезвычайно сильно одаренный. Он ненавидел не контролировать ситуацию и не иметь возможность что-то сделать. А сейчас была именно такая ситуация. А ещё она была связана с его любимой и единственной дочерью. «Иван, это точно?» — прогудел белокурый викинг. «Извини, старый друг, но всё, что я смог, это замедлить процессы в теле и дать принцессе чуть больше времени». Князь Андросов выглядел чрезвычайно уставшим. И это было неудивительно. Он выжил в себя досоха. И все без толпу. «Дать больше времени для чего? Дает смерти?» Ульрих бесстрастно смотрел на лекаря. Он привык говорить все, что у него на душе, обескривляния и недоговорок, чем так грешили ежане. Андросов развел руками еще раз, не найдя нужных слов. Вокруг послышалось шушуканье многочисленных собравшихся здесь подданных Северного Королевства, что переживали за свою принцессу. «Неужели Королевство может лишиться наследницы?» Бредный как мел, хранитель традиций выступил вперед. «Ведь в сказаниях сказано, если перервется рот королевский...» «Я знаю, что сказано в предании!» Внезапно заревел король Ульрих, и снежный буран пронесся по большому залу, сбивая с мест утварь и некоторых слабых телом людей. Королева Лагерта тут же оказалась за спиной супруга и просто положила ему ладонь на плечо. Гнев мощного одаренного тут же утих. Он продолжил говорить уже спокойным голосом. «Моя дочь однажды умрёт, как и все мы, но точно не от болезни. Возможно, в битве или от старости, воспитывая многочисленных правнуков. Я сделаю всё, чтобы она выздоровела». «Ваше Ильич, подал голос Андросов. «Есть у меня одна идея, но я бы хотел обсудить её с вами и королевой наедине». «Все вон!» — тут же, не раздумывая, ряхнул Уллерих, и всех как ветром сдуло. Через два часа из большого зала совещаний вышел король с высоко поднятой головой. Его пронзительные голубые глаза пылали неимоверной силой, а его аура буквально сбивала с ног. «Поднять воздух, коготь Фафнира!» Некоторые из ожидающих за дверью не сдержали изумлённых вскриков. «Мы летим уничтожать какую-то страну, мой господин!» невозмутимо осведанно со старый Бьорн. Король Ульних в первый раз за последние дни улыбнулся. «Нет». Мы просто летим в гости к одному барону. Рука уже начинала болеть от энергии, которая в ней скопилась, а я все никак не решался выпустить Леви на битву против этих гигантов. Конечно, мне не жалко его. Скорее, мне жали его врагов. Он, скажем, жадная скотина до такой степени, что считает все небо своим, пытаясь сожрать всех, кто посягнет на него. Тут причина была в другом. Выпущу Леви, И это так просто не пройдет. Все узнают, кто такой барон Галактионов, что очень кардинально повлияет на все мои планы. Останавливало меня еще то, что дирижабли пока не начали атаковать. «Нам нужно не меньше сотни ракет, чтобы пробить их щиты», — появился рядом Волк. «У нас столько нет. Предлагаю поднять воздух, буревестники». «Я готов», — радостно отозвался Москаленко. При всем этом он должен был понимать, что выжить у него шансов не будет. А еще я очень сомневаюсь, что он повредит эти артефактные летающие хрени». Болейн сглазил. На дирижаблях начали открываться орудийные порты, и у нас осталось совсем мало времени. «Почему шнырька так долго?» «Мелкий, ты меня подставляешь, давай быстрее!» «Если все обойдется, я позже займусь его прокачкой, а то мне это не нравится. Не может пробить простую защиту, чтобы посмотреть, чьи это корабли». Заглянул в свою душу и отпустил сразу полсотни жителей в обмен на резкий приток энергии. Все ее быстро перевел на шнырьку. И это сразу сработало. Он радостно отозвался в ментале, что получилось, а в следующий момент я уже мог смотреть его глазами. «Да ну!» «А они что тут забыли?» – удивленно выдал я, чем привлек внимание своих людей. «Что там?» – нахмурился волк. «Прекратить стрельбу!» – дал команду, чем всех удивил. А душа Леви отправилась обратно, хотя очень этого не хотела. Он же рвался уничтожить эти бездушные машины. Может, мне забраться к ним на борт и спросить, какого они тут завыли? Что-то я вообще не понимаю такого юмора. Пока я ничего не понимал, кроме того, что пушки вроде как смотрят на верность. И тут же борта дирижаблей окутались дымом, и произошел слаженный залп из всех орудий. Горы содрогнулись, а ханскому войску вдруг стало совсем-совсем плохо. Такой маневр не остался без последствий, и уже через 20 минут из глубин ханства прилетела авиация, которая набросилась на незваных пришельцев. Да только куда им? Это примерно как мухам на слона бросаться. По всем правилам воздушного боя, для того, чтобы завалить боевой дирижабль, нужно ту его кучу простой авиации. Обычно эти воздушные монстры вступали в артиллерийские дуэли друг с другом. В общем, вскоре вся монгольская авиация жёстко приземлилась и теперь горит где-то высоко в горах. Там их найдут лет через двести. При этом тройки дирижаблей, что летела сюда, постоянно перестраивалась, нанося новые точные удары, которые восхищали, заставляя задуматься, «У кого мне спереть такие же?» Кстати, про авиацию. Призрак мне доложил, что всё прошло успешно. Он молодец и отлично справился с заданием. А задача у него была непростой. Всего лишь взять ученика Одина и провести его через земли ханства на вражеский аэродром, где выбрать борт получше, чтобы спереть его. «Да, я психанул. Никто не даёт мне авиацию. Ну так я возьму её сам». Кроме этого, мне нужен был дешифратор, хвалённый монгольской связи, чтобы понимать, кто куда летает над моей землёй. Помимо того что он умудрился всё тихо провернуть, и они забрали современный двухместный универсальный истребитель-штурмовик Солджиэн-27, так ещё уничтожили шесть вражеских истребителей, просто заложив под них взрывчатку. Эта суматоха дала им нужное время. Подвёл Архип, который очень долго не выходил на связь. «Ну ладно, он человек занятой, и вскоре всё решилось благополучно. Остаётся теперь свою новую игрушку забрать, а то знаю я Империю». Сейчас набегут с вопросами и скажут, что не положено. В ответ я тогда скажу, куда им следует идти. Это моя новая игрушка. Буду на личном самолёте в столицу летать. М-да. Заправщик ещё нужен. Ладно, потом что-нибудь придумаю. Главное, начало положено. Кого ты вызвал на этот раз? Не мог поверить Волк в происходящее. Не поверишь, но я тут ни при чем. Сам хотел бы задать несколько вопросов. Я, кстати, отходил позвонить, но она не брала трубку поэтому не могу дать ответы. В то же самое время, главный лагерь ханства возле крепости Верность. Батыр рвал и метал от ярости. Нападение захлебывалось, и он ничего не мог поделать и даже подумать не мог, что все его мощи не хватало, чтобы прорвать оборону. Это чертов галактионов. Он вернул свою крепость, а это был именно он, Они узнали флаги, и многим старым степснякам стало не по себе. В их памяти еще были свежие истории об этом отмороженном роде. Он сам слышал, что род этот был уничтожен. Но теперь он возродился буквально из небытия. Баты подумать не мог, что Галактионову смогут хоть что-то из себя представлять, а зря. Они смогли забрать свою крепость назад. Степнику было грустно осознавать, сколько бойцов он положил под этими стенами. Само небо словно плакало об их погибших, и дождь стал лить, как из ведра. Батый полностью выложился. Ему пришлось вернуться в лагерь, чтобы набраться сил и дождаться нового подкрепления, пока его люди идут в очередную атаку. Рано или поздно они точно продают его. Для этого пошел Зов по степи, чтобы все, кто был рядом, сейчас двигались сюда. У них еще были большие запасы в этих горах, и неделю они точно смогут продолжать в том же темпе. При всём этом проблемы так и сыпались на его голову. Его сын, который забрал часть армии и отправился на границу, докладывал страшные вести. Армия со стягом Галактионова уже двигалась по их землям, когда он прибыл, а затем взяла и растворилась. Точно колдовство! Как же он этого не любил? Вернуться тоже не получилось. Ведь вышло так, что на смену призрачной армии пришла уже другая армия, настоящая имперская. Там сейчас идут тяжёлые бои, но никто не рискует пойти в настоящее наступление или отойти назад. А ему так нужны еще люди. Батый сейчас был готов на все. Пусть даже всех своих людей оставить под теми стенами, но вернуть назад верность. Иначе ему больше нет места в степях, он будет опозорен навеки. И имя его станет у всех на слуху, как имя неудачника. Наконец-то пришло подкрепление, которое он встретил лично и выразил благодарность сынам степи, что откликнулись на его призыв. Затем принялся рассказывать им, как вероломный враг обманом смог захватить крепость, и что её требуется немедленно вернуть. Не сдерживал Баты себя в резких словах и разразился проклятиями на голову врагов, а ещё восхвалял смелость монголов, которые точно победят. «Захана!» — зревели тысячи глоток, когда он закончил свою речь перед людьми и для зрелищности ловко вскочил на коня. Именно в этот момент дирижабли, которых не было видно отсюда, нанесли свой первый удар и раздался гром. Конь от такого шума испугался и встал на дыбы, отчего Баты слетел с него и едва не угодил лицом в лошадиный помет. Монголы в ужасе ахнули. Батый упал, это плохой знак, плохой. По рядам армии пошли перешептывания. А! раздался новый шокированный сдох. Конь баты умер от страха. Конь и правда умер. Но не от страха, а от старости. Не выдержало, по-видимому, сердечко. Но худшего плохого знака для степняков невозможно придумать. Падение командующего и смерть его коня у всех на глазах. На этом тоже неудачи Батыя не закончились. Он узнал, что в игру вступила третья сторона. Очень сильная сторона. Северное королевство?» — не поверил мне волк. «Ты уверен? Они здесь каким боком?» «Да откуда я знаю? Может, решили помочь подобрать ей душевный?» «Это вряд ли». «И я так думаю, но это неважно», — постучал я по столу. «Тащите еще ракеты на всякий случай. Может, еще не поздно доставить Ерехон?» «Доставить, может, и нет. А вот собрать и настроить, думаю, что займет не один день». «Облом». «Еще какой», — поддержал мне волк. Прибытие такого воздушного флота явно испугало ханские войска и они прекратили нападение. Но это лишь затишье перед бурей. Временами они пытаются сбить эти могучие воздушные корабли, но ничего не получается. А вот ответный удар выходит страшным. Я решил воспользоваться моментом и действовать. Отличная возможность, пока небо полностью закрыто. Первым делом уничтоженная техника была заменена, и теперь мы снова можем расстреливать их в полную силу. Технику, правда, жалко. Следующим шагом была вылазка, в которую я собрал 30 человек. А дело в том, что шнырька нашёл один скрытый лаз, который вёл сейчас к небольшому лагерю на склоне, где находилось около полтысячи человек. Но именно с этого направления нам было максимально неудобно обороняться. Также направил к ущерю, где сейчас враги осуществляли передислокацию сил Одина. Он сможет со своими существами здорово потрепать их. «Наверное, в скором времени по степи будут ходить слухи про меня. Големы, боевые дятлы и прочая живность. Я ещё молчу про затупка, который где-то бегает по горам и уверен сеет страх и панику в рядах гордых степеньков. Но, блин, ладно затупок, но кара. Девочка тоже побежала на свободный выгул, и произошла магия. Она нашла здесь трёх белок, которых убила и притащила сюда их тела. Белки? В горах? Откуда?» «Сколько вопросов!» Вылазка была собрана на скорую руку, но даже волк вызвался идти. В основном брали те, кто прошёл курсы моего усиления. Я без приувлечения могу сказать, что на данный момент это самая сильная часть моей гвардии. Они тоже устали, но не до такой степени, как другие. И ещё ни одного из них не ранили серьёзно. Решено. В следующий раз я установлю им печати реакции. Вот будет потеха, когда они узнают, через что им придётся пройти. С этими печатями всё непросто. Сам себе я не могу такое установить на данном этапе развития. Нужно хотя бы в четыре раза стать сильнее, иначе тупо потеряю себя. А вот другим — легко. «Интересно, а откуда...» — выдал призрак после того, как я отодвинул фальшивый камень в одиночку, и нам открылся проход. «Секреты рода», — пожал плечами. Волк сообразил быстрее, что дело в и только хмыкнул. Призрак ещё не привык к нашему диверсанту. Шнарк проявился в воздухе и показал бесплотниковый язык, на что тот не удержался от Фейспалба. Через этот проход мы смогли здорово сократить расстояние и вышли буквально в метрах трёхста от нужного лагеря. Там сейчас полным ходом шла суматоха и подготовка, и у нас, наверное, будет не больше тридцати минут на работу здесь. «Может, максимум час, ведь следующее нападение будет совсем скоро». «Альфа на позицию, а Дельта прикрывает Альфу», — пошли команды от Волка. «Пленных не берем, мы целимся в тех, кто в офицерской броне. В общем, первых хвалим командиров, как обычно». «Я взорву их склад», — вызвался призрак, но не успел. Раздался взрыв. Возле склада никого сейчас не было, и шнырька закинул туда светскую гранат. «Склада больше нет», — пожал кучами. Впрочем, я поспешил и облажался. Взрыв был такой мощности, что горы хорошо тряхнуло. Мне на ухо заржал шнырка и показал новую картинку. В одном месте туннель завалило. Об этом я, само собой, никому не рассказал и сделал вид, что ничего не произошло. Послышались выстрелы, и совсем стало не до этого, теперь нужно убить как можно больше ханских ублюдков. Слегка задерживаюсь и оказываюсь за спиной у своих. По-быстрому призываю два десятка мураёв, И даю им приказ расчистить нам путь. Нападение было неожиданным, и пули стали собирать щедрый урожай, пока противник не понял, откуда по ним ведут огонь и не стал прятаться. Среди них, кстати, был один сильный одарённый, настолько сильный, что я им заинтересовался. Он одним взмахом руки возвёл каменный вал, подняв скалы таким образом, не давая возможность нам обрабатывать цели. Но помог он не только своим, но и нам. «Нас прикрыли, двигаем дальше», — слышу команду Волка. «Пожалуй, я с ним согласен. В ближнем бою мне всяк приятнее». Я нашел свою цель через штырьку Одаренный сейчас кидает огромные валуны и склоны к горы над нашими головами. Хочет вызвать обвал и похоронить нас. «Кинем под ноги», — достал из кольца гранату и дал шнырьки. Он ее взял в лапки, понюхал, а затем заржал. «Шука! Шутка!» Ему идея понравилась. И он не заставил себя ждать, и уже совсем скоро, одаренный с даром владения стихией камня, увидел у себя под ногами гранату без и сиганул в сторону, при этом придавая себе ускорение, поднимая и толкая каменный пласт. Он сделал все правильно и даже накрыл гранату каменной плитой, чтобы она не нанесла ему урона. Наверное, обидно ему, что он такой молодец, но именно из его груди сейчас торчит клинок призрака, который прошел сквозь стену в том месте, где я ему указал. Граната, кстати, была муляжом. Я специально такие сделал. Штейлька убивать не хочет, но вот напугать запросто. И если кто-то так сильно испугается, что прыгнет с высоты и свернет себе шею, его не будет мучить совесть. Также, когда я убиваю при нем, он нормально на это реагирует. С потери одаренного рухнула его стена, и все началось с новой силой. Удивительно, но я создал монстров. Меньше чем за 25 минут они зачистили это место. Ну ладно, я тоже им помог. Молодцы же мы все. «Сука, обидно!» — выругался волк, глядя на трофеи, которые нет времени уносить. Так как лишнего времени у нас не было, а на крепость идет уже новая атака, то мы им быстро двинулись обратно. «А разве таким был проход?» — заметил разницу призрак. «Эки ты глазастый! Давай уже двигай!» — поторопил я его, улыбнувшись, а про себя в очередной раз заметил, что призрак подмечает каждую мелочь. Идеальный диверсант. Верность нас встретила шумом и взрывами. Но это уже был не такой штурм, как раньше. Как минимум, у них два направления загнулось. Один тоже отлично справился со своей задачей, и теперь это было, не побоюсь этого слова, легко. Хотя по лицам моих людей могу сказать, что легко им не было. Авантюра с крепостью хоть и удалась, но думаю, что на две недели выведет часть моей гвардии из строя. Сколько раненых. Зазвонил телефон. Слушаю тебя, друг, я тебя только вспоминал, поприветствовал я Андросова. Саня, твою мать! Что происходит? Откуда столько раненых? Ты что, на войну пошел? Без меня? Стал засыпать он меня вопросами. Я улыбнулся, при этом наблюдая, как диган перемахнул через стену и начал раскидывать здоровенным дрыном монголов. Какая война? Ты что? состроил я удивленную рожицу. Ты же знаешь, я мирный человек и против любых войн, и бронепоезд наш стоит на пути запасном. «Саня, не грузи меня!» Или, как бы сказала Сара Абрамовна, «Не делай мне нервы!» Только в последней партии было 32 раненых человека. Все как один одаренные. Чтобы их потрепать, надо было постараться. Они все молчат, как в рот воды набрали. И сказали, что рассказывать не положено. «Ну да, их волк запугал, ведь операция у нас секретная. С другой стороны, как-то ведь узнали о нас, северяне. Правда, императрица ещё не звонила, может, пока ещё не в курсе». — Спасибо, что помогаешь с лечением. Для меня это очень многое значит, — без капли вранья говорю ему. — Если тебе потребуется помощь, ты знаешь, что можешь всегда ко мне обратиться. — Бах! Сделали общий залп два дирижабля куда-то вдаль. — Это что, взрывы? Ты где? — стал психовать Андросов. — Я проверял, это точно не у тебя дома. — Взрывы? Не слышал. — Может, у тебя там банка с огурцами стрельнула? Банка? Может. — Стоп, какая к черту банка? Галактионов, не пудри мне мозги, ты где?» Я улыбнулся, слушая реакцию друга. «Не переживай, Андрюха, скоро ты узнаешь, где я. Потерпи, империю ждут интересные новости в скором времени». На этом я закончил наш разговор и пошёл помогать своим людям с обороной. Ещё двенадцать часов затяжных боёв, в которые монголы, кажется, кинули всех своих солдат, мне пришлось провозиться. Под конец люди вообще еле на ногах стояли. И пришлось мне и Одину выложиться на все, что мы могли. Глаза слепались и хотелось спать. Но я занимался таким несвойственным мне делом. Я превозмогал. «Идет на посадку!» «Вижу!» Я тоже посмотрел на этот дирижабль, который уже сбросил маскировку и сейчас завис над моим новым владением. Без маскировки видны были гербы Северного Королеста и вся мощь боевых дирижаблей. Что примечательно, это точно не тип разрушитель. Мы не смогли узнать эти модели. А ведь считалось, что разрушители – самое мощное, что у них есть. Как оказалось, не самое. Барон Галактионов. По трапу ко мне спустился немолодой, светловолосый мужчина, которого, судя по виду, родили в битве, и там же держали все время до нашей встречи. Он самый, а вы? Я тоже старался держаться достойно, но от моей одежды осталось одно лишь название, а сам я был с ног до головы покрыт следами битвы. Меня зовут Берн, протянул он мне руку, и без отвращения и лишних эмоций пожал грязную мою. Меня послал за вами мой король Ульрих. Мы специально не мешали вам воевать, дабы не забирать у вас радость победы. Но теперь, по всей видимости, вы свободны, и найдете минутку с нами пообщаться. Я знал, что северяне своеобразный народ. Для них реально битвы многое, значит, они специально не влезли, чтобы я не обиделся. Все это время ждали здесь. «Серьезно? Ну, фактически так и было». Отвечали они только тогда, когда атаковали их. «Славная битва была», — вдруг спросил я его, чтобы проверить реакцию. «Настолько, что мне пришлось сдерживать своих людей, которые рвались поучаствовать в ней. Аберсеркеров трудно удержать, когда они рвутся в бой», — усмехнулся он. И я понял одно. «Это свой человек. Сработаемся». «Я готов выслушать послание от вашего короля». «Ага, десять раз готов. Ни хрена я не готов. И потому стал думать, где я накосячил. Может, Хельга беременна и ляпнула что от меня? Снова. Вполне такое возможно». «Вы не так все поняли», — покачал он головой. «Я здесь не для того, чтобы передать послание. Король ожидает вас на борту». «Удобно будет в таком виде?» — обвёл я рукой своё тело. любом дело чрезвычайно важности». А то я не понял, что их боевая армада здесь не просто так. Но меня ужасно бесила ситуация. Почему они думают, что я как щенок должен бежать к ним по первому их зову? Я стал злиться, и он заметил это по моей реакции. Дело касается её королевского высочества принцессы Хельгия. Она при смерти. Король прибыл просить вашей помощи. Вот и все маски сброшены. То, что я услышал, мне не понравилось». Очень не понравилось, и где-то вдалеке завыли некие существа. Те, которых здесь быть не должно, так как они живут в моей душе. «Волк, ты остаешься за главного», — повернулся я к нему. «Если ситуация начнет выходить из-под контроля, ты знаешь, что делать». «Вы согласны пройти со мной?» — еще раз уточнил посланник. «Да, веди». «Хорошо», — серьезно кивнул он, а затем начал говорить в рацию на плече. «Хедвик, Эфрея, швартуйтесь, Берсергера выгружаемся». «Швартуемся? Выгружаемся?» — переспросил я его. «Верно», — согласно сказал он. «Они будут защищать твою крепость, барон Галатиону, в течение месяца. Это благодарность короля за то, что ты согласился». «Целого месяца? Они?» «Хм, кажется, монголам не повезло». «Впрочем, не время об этом думать. Пора узнать, где так Хельга облажалась и что с ней теперь делать».